«Если б я сам это знал!» — хотел скрикнуть комиссару. «Если бы!» — Гард все-таки вскочил и, боясь, что его перебьют. Начал не рассказывать, а кричать про свою жизнь. Про то, что он комиссар полиции, который живет в двадцать первом веке. Про то, как его карамболили в будущее, а попал он почему-то сюда. И про то как его машина времени каким-то непостижимым образом исчезла, а ему ужасно хочется вернуться в свое время, по которому он очень соскучился, а здесь ему совсем невозможно жить в этом ужасе, жестокости, непонятности. Дальше надо было переходить к делу, то есть, собственно, к просьбе. Комиссар начал кричать про то, что Анна рассказала ему о великом открытии Фламеля, и про то, что если бы ученый на самом деле мог отправить его в 21 век, то он, гард, всем бы рассказал о великом открытии алхимика, имя Фламеля пережил бы века.